Введение Книга Дидахи, один из древнейших памятников христианской литературы, написанная, вероятно, в Сирии в первой половине II века после Рождества Христова, она всегда пользовалась большим уважением среди христиан. Содержит она краткие наставления апостолов и их ближайших преемников, которые сохранялись устно в разных христианских общинах. Кто-то заботливо собрал, систематизировал и записал эти наставления с целью сохранить их для будущих поколений. Хотя она не вошла в официальный канон священных книг, некоторые отцы древней церкви приравнивали её к священному писанию. В древней церкви книга Дидахи часто употреблялась в подготовке оглашённых к таинству крещения. Два пути. Есть два пути: один жизни и один смерти. Но между обоими путями большое различие. Путь жизни таков: во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя; во-вторых, ближнего своего как себя самого; и всего того, чего не хочешь, чтобы было с тобой. И ты не делай другому. Слож же сих учения таково: Благословляйте проклинающих вас и молитесь за врагов ваших. Молитесь и за гонящих вас. Ибо какая вам за то благодарность, если вы любите любящих вас? Не то же ли делают и язычники? Вы же любите ненавидящих вас. и не будете иметь врага. Удаляйся от плотских и мирских похотей. Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и будешь совершен. Если кто наймет тебя на одну милю, иди с ним две. Если кто отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай их и тон. Если кто возьмет у тебя твое, не требуй назад, ибо ты этого не можешь. Всякому просящему у тебя давай и не требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы все подаваемо было из его даров. Блажен дающий по заповеди, ибо он не повинен. Горе принимающему, ибо если кто, имея нужду, принимает, тот будет не повинен. Если же кто принимает не имея нужды, тот даст отчёт, почему принял и на что. Подвергшийся же заключению испытан будет относительно того, что сделал, и не выйдет оттуда, пока не отдаст последнего квадранта монеты. Но и о сём также сказано: пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать. жизнь по евангелию заповеди не убивай не прелюбодействуй не соблазняй детей не будь блудником не кради не волхвуй не отравляй не умерщвляй дитяти в зародыше и рождённого не убивай не пожелай достаяния ближнего твоего не клянись Не лжесвидетельству, не злослови, не злопамятствуй. Не будь двоедушным и двуязычным, ибо двуязычие есть сеть смерти. Да не будет слово твоё лживым и пустым, но преисполненным дела. Не будь некорыстным, любивым, не хищником, не лицемером, не злобным, не надменным. Не принимай лукавого умысла на ближнего своего. Не имей ненависти ни к одному человеку, но одних обличай, за других молись, а иных люби более души своей. Чего избегать? Чадо моё, бегай всякого зла и всего подобного ему. Не будь негневливым, ибо гнев ведёт к убийству; не ревнивым, не сварливым, не запальчивым, ибо от всего этого рождаются убийства. Чадо моё, не будь непохотником, ибо похоть ведёт к блуду, не говорящим срамное, не смотрящим бесстыдно, ибо от всего разжигается похоть при любодеянии. Чядо моё, не будь негодятелем, по елику оно ведёт к идолослужению, ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем. Не желай смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение. Чядо моё, не будь нелживым, по елику ложь доводит до воровства, ни серебролюбцем, ни числавным, ибо от всего этого рождаются вотьбы. Чадо мое, не ропщи, по елику ропот доводит до богохульства, ни своенравным, ни помышляющим худое, ибо от всего этого рождаются богохульства. Но будь кротким, по елику кроткие наследуют землю. Будь долготерпеливым и милостивым, и незлобивым, и смиренным, и благим, и всегда трепещущим словес, которые услышал. Не превозносись и не допускай в душе своей дерзости. Да не прилепится душа твоя к гордам, но обращайся с праведными и смиренными. Случающиеся с тобой тяжёлые обстоятельства принимай как благо, зная, что без Бога ничего не бывает. Путь жизни. Чадо моё, возвещающего тебе слово Божие помни день и ночь почитай же его как Господа ибо где возвещается господство там Господь есть даже ищи каждый день иметь личное общение со святыми чтобы ты почивал на словах учения их не производи разделения а примеряй спорящих суди справедливо Не будь лицеприятен при обличении преступлений. Не думай двоидушно, так или нет. Не протягивай руки для принятия подаяний и не сжимай для подаяния. Если ты имеешь что подать от труда рук твоих, то дай выкуп за грехи твои. Не колеблись подать и подавая не ропщи, ибо ты должен знать, кто добрый мздовоздаятель. Воздающий всем должные. Не отвращайся от нуждающегося, но всё дели с братом твоим, и не говори, что это всё твоя собственность. Ибо если вы соучастники в нетленном, то насколько более в тленном. Не отнимай руки твоей от сына твоего или от дочери твоей, но от юности учи их страху Божию. В гневе твоем не отдавай приказаний рабу твоему или служанке твоей, надеющимся на того же Бога, дабы они никогда не перестали бояться Бога, сущего над обоими вами, ибо Он пришел призвать ко спасению, не по лицу судя, а тех, коих уготовал дух. Вы же, слуги, подчиняйтесь господам своим как образу Божию, по совести и со страхом. Ненавидь всякое лицемерие и все, что не угодно Господу. Не оставляй заповедей Господа, но храни то, что принял, не прибавляя и не убавляя. В церкви исповедуй преступления свои и не приступай к молитве своей в лукавой совести. Этот путь есть путь жизни». Путь смерти. Путь же смерти таков: прежде всего он лукав и исполнен проклятия. На пути этом убийство, прелюбодеяние, похоть, блуд, кражи и долослужение, волшебства, отравление, хищничество, лжесвидетельство, лицемерие, двоедушие, коварство, высокомерие, злоба, самоуправство, алчность, сквернословие, зависть, дерзость, надменность, тщеславие. На этом пути гонители добра, ненавистники истины, любители лжи, не признающие воздаяние за справедливость, не привязывающиеся к добру, ни к праведному суду, внимательные не к добру, а к злу. от которых далеки кротость и терпение, любящие суету, гоняющиеся за наградами, не милующие бедного, не труждающиеся за утружденного, не признающие создателя своего, убийцы детей, губители Божия создания, отвращающиеся от нуждающегося, обременяющиеся угнетенного, заступники богатых, Беззаконный суди бедных, грешники во всём. Удаляйтесь, дети, от всех таковых. Бодрствуй над собой. Смотри, чтобы кто не совратил тебя с этого пути учения. Поилеку таковой учит тебя вне Бога. Ибо если ты сможешь понести всё иго Господне, то будешь совершен. А если не можешь, то делай то, что можешь. Относительно пищи, понеси то, что можешь, но крепко воздерживаясь от идола жертвенного, ибо это есть служение мёртвым богам. Крещение водой. А что касается крещения, крестите так: преподав наперёд всё это вышесказанное крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа в живой воде. Если же нет живой воды, окрести в иной воде. А если не можешь в холодной, окрести в тёплой. Если же нет ни той, ни другой, то возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А пред крещением пусть постятся крестящие и крещаемые и если могут некоторые другие крещаемым уже повели поститься наперёд один или два дня молитва и пост посты же ваши да не будут с лицемерами ибо они постятся во второй и пятый день недели Вы же поститесь в четвёртый и шестой. И не молитесь, как лицемеры, но как повелел Господь в Евангелии своём, так молитесь: Отче наш, сущий на небе, да светится имя твое, да придёт царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и оставь нам долг наш как и мы оставляем должникам нашим и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, потому что твоя есть сила и слава во веки. Так молитесь трижды в день. Причащение. Что же касается евхаристии, совершайте её так. Сперва о чаше Благодарим тебя, Отче наш, за святой виноград Давида Отрока твоего, который виноград ты открыл нам через Иисуса, Отрока твоего. Тебе слава во веки. А хлебе ежеломимым благодарим тебя, Отче наш, за жизнь и видение, которые ты открыл нам через Иисуса, Отрока твоего. Тебе слава во веки. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собран и вместе стал единым, так и церковь твоя от концов земли дособерётся в царствие твоё. Ибо от твоя есть слава и сила через Иисуса Христа во веки. И этой евхаристией вашей никто да не вкушает и не пьёт, кроме крещённых во имя Господне. Ибо и осём сказал Господь: Не давайте святыне псам. По исполнении же вкушения так благодарите. Благодарим тебя, Отче святый, за имя твоё святое, которое ты вселил в сердцах наших, и за ведение, и веру, и бессмертие, которые ты открыл нам через Иисуса, отрака твоего. Тебе слава вовеки. Ты, Владыко, вседержитель, сотворил всё ради имени твоего, пищу же и питие дал людям в наслаждение, чтобы они благодарили тебя. А нам даровал духовную пищу и питие и жизнь вечную через открока твоего. Поче всего благодарим тебя, потому что ты всемогущ. Тебе слава во веки. Помини, Господи, церковь твою. да избавишь ее от всякого зла и усовершишь ее в любви твоей, и от четырех ветров собери ее, освященную в царство твое, которое ты уготовал ей, потому что твоя есть сила и слава вовеки. Да придет благодать и да придет мир сей. Осанна Богу Давидову, если кто свят да приступает, Если кто нет, пусть покаятся. Маранафа, Господи, приди. Аминь. Пророкам же предоставляете совершать евхаристию по изволению. Берегитесь лжеучителей. Кто пришедший будет учить вас всему этому, пред сим сказанному, примите его. Если же сам учащийся, совратившись, будет преподавать иное учение, к низвержению вашего служащего, то не слушайте его. Но если он учит впрям умножению правды и ведения Господа, примите его как Господа. Относительно же апостолов и пророков, согласно повелению евангельскому, так поступайте. всякий апостол, приходящий к вам, пусть будет принят как господь. Но он не должен оставаться более одного дня. Если же будет нужда, то и другой. Но если он пробудет 3 дня, то он уже пророк. Уходя же апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба, сколько потребна, да место ночлега. Но если он будет требовать серебра, он уже пророк. И всякого пророка, говорящего в духе, не испытывайте и не судите, ибо всякий грех отпустится, а этот грех не отпустится. Но не всякий говорящий в духе есть пророк, а лишь тот, кто хранит пути Господни. Следовательно, уже пророк, и пророк истинный могут быть познаны от путей их жизни. И никакой пророк в духе определяющий быть трапезе не вкушает от неё, если только он не лжепророк. Лжепророк же есть всякий пророк, учащий истине, но сам не делающий того, чему учит. Но всякий пророк, признанный истинным, вступающий в мирское таинство церкви, но не учащий делать то, что сам делает, не должен быть судим вами. Ибо судит его Бог, ибо так поступали и древние пророки. Если же кто в духе скажет: "Дай мне серебра или чего другого", вы не должны слушать того. Но если он назначит подаяние для других, неимущих, то никто до да него осуждает его. Странствующие проповедники всякий приходящий во имя Господне до да будет принят а потом уже испытав его вы узнаете как поступить ибо вы будете иметь разумение права и ложного если и приходящий странник помогите ему сколько можете но он не должен оставаться у вас более двух или трёх дней и то если бы нужда оказалась если же он желает поселиться у вас То если он ремесленник, пусть трудится и ест. А если он не знает ремесла, то вы по своему усмотрению позаботьтесь о нём, но так, чтобы христианин не жил среди вас празным. Если же он не желает так поступать, то он Христа продавец, остерегайтесь таковых. А всякий истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин своего пропитания. Точно так же и истинный учитель, и он достоин как трудящийся своего пропитания. Поэтому всякий первый плод от произведений Точила, виноградного пресса и гумна, а также валов и овец, взяв это, ты должен отдать пророкам, ибо они ваши архиереи. Если же вы не имеете пророка, то отдайте эти плоды бедным, Если ты приготовишь пищу, то взяв какую-то часть, отдай её согласно заповеди. Точно так же, когда ты открыл сосуд вина или елея, то взяв какую-то часть, отдай её пророкам. И от серебра, и от одежды, и от всякого имени, выделив столько, сколько тебе угодно, отдай это по заповеди. Воскресный день В день, Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавший прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва. Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша. Ибо о ней сказал Господь. На всяком месте и во всякое время должна приносить мне жертву чистую, потому что я царь великий, говорит Господь, и имя моё чудно в народах. Служители Господни. Рока полагайте себе епископов и диаконов достойных Господа, мужей кротких и нежадных. и истинных и испытанных ибо и они исполняют для вас служение пророков и учителей поэтому не презирайте их ибо они почтенные ваши наравне с пророками и апостолами отличайте друг друга но не в огневе а в мире как имеете в евангелии и со всяким поступающим оскорбительно по отношению к другому Пусть никто не говорит, и никто у вас не слушает его, пока не покаятся. Молитвы же ваши и милостыни и все вообще добрые дела творите так, как имеете в Евангелии Господа нашего. Ожидание грядущего Господа. Бодрствуйте относительно жизни вашей. Светильники ваши да не будут погашены. И через слава ваши не припоясаны, но будьте готовы, ибо вы не знаете часа, в который Господь ваш придёт. Вы должны часто собираться вместе, исследуя, что потребно душам вашим, ибо не принесёт вам пользы всё время вашей веры, если не сделаетесь совершенными в последний час. Ибо в последние дни умножится лжепророки и губители, И овцы превратятся в волков, и любовь превратится в ненависть. Ибо когда возрастёт беззаконие, люди будут ненавидеть друг друга и преследовать, и тогда явится мира обольститель, антихрист, как бы сын Божий, и совершит знамения и чудеса, и земля предана будет в руки его, и сотворит беззаконие, каких никогда не было от века. Когда отвар человеческая пойдёт в огонь испытания, и многие соблазнятся и погибнут, а устоявшие в вере своей спасутся от проклятия его. И тогда явится знамение истины. Во-первых, знамение неба отверстова, потом знамение звука трубного, и третье воскресение мёртвых. Но не всех вместе, а как сказано,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 Заходите в предания.ру